Глава 83. О королеве Франции Клотильде, обратившей в веру своего мужа, короля Хлодвига. Как я уже тебе говорила, женщины принесли большую пользу в духовной сфере. Ведь никто иная, как Клотильда, дочь короля Бургундии и супруга могущественного Хлодвига, короля Франции, способствовала обращению в христианство французских королей и принцев и распространению веры среди них. Можно ли представить большее благо? Просветленная верой, добрая христианка и святая женщина, она беспрестанно увещевала и молила своего супруга, чтобы тот соизволил принять истинную веру и крещение. Он же отказывался, и женщина продолжала постоянно просить Господа сквозь слезы, посты и молитвы, чтобы он послал просветление душе короля. Она так много молилась, что Господь сжалился над ее печалью и дал знак королю в тот момент, когда тот сражался против короля Алиманов, и его войско, терпевшее поражение, уже почти было разбито. Тогда Хлодвиг, просветленный Господом, поднял взгляд к небу и с большим жаром сказал, «Бог всемогущий, в которого жена моя королева верует и которому поклоняется», «Соблаговоли послать мне помощь в этой битве, и я обещаю тебе, что обращусь в твою святую веру». Только он произнес эти слова, как ход битвы переменился, и он одержал полную победу. Он воздал хвалу Богу, возрадовался, утешился вместе с королевой и принял крещение вместе со всеми своими вельможами и всем народом. Это было великим счастьем, ведь благодаря молитвам этой доброй и святой королевы Господь распростёр свою милость над Францией, так что никогда более вера не покидала ее. И слава Всевышнему, там не было королей-еретиков, чего нельзя сказать о других королях и императорах в других странах. За это французским королям воздают почет и славу, и потому мы называем их христианнейшими. Если бы я захотела рассказать тебе обо всех благах, принесенных женщинами, то книга получилась бы слишком длинной. Но поскольку мы говорим о духовной сфере, скольким святым мученикам, как я расскажу ниже, помогли, дали приют и пищу простолюдинки, вдовы, добрые честные жены. Если ты почитаешь жития мучеников, то увидишь, что Господу было угодно послать всем им или большей их части женщин, которые помогали им, подвергшимся страданиям и мученичеству. Да и что я говорю? Мучникам и даже апостолам, святому Павлу и другим, и самому Иисусу Христу давали пищу и утешение именно женщины. А ведь французы, которые так сильно почитают господина моего святого Дионисия, и совершенно справедливо, поскольку именно он первым проповедовал веру Христову во Франции, могут поклоняться его мощам и мощам его сподвижников святого Рустика и святого Елиферия именно благодаря женщине. После того, как по приказу тирана этих святых обезглавили, он повелел бросить их тела в сену. Те, кто должен был это сделать, положили тела в мешок и намеревались нести к реке. По дороге они остановились у одной доброй вдовы по имени Катулла. Она же напоила их до пьяна, вынула святые тела из мешка и положила туда трупы свиней. Затем она похоронила блаженных мучеников со всеми возможными почестями у себя в доме, и оставила надписи на их могиле, чтобы сохранить память о них в будущем. Прошло много времени, и другая женщина воздвигла в честь этих мучеников часовню на этом месте. Это была моя госпожа, святая Женевьева, а потом уже добрый король Дагоберт основал там церковь, стоящую и поныне.